Глава седьмая. Логово. Звонкая капель звучала с разных сторон, нарушая тишину, стоящую в глубокой пещере Мизокса Планеты-каторги, планеты бессмертных чудовищ, сосланных со всего мира, коротать вечность в полном отрешении. Широкие астероидные кольца, окружающие знаменитую тюрьму, загораживали собой свет сразу двух светил – пульсаров, не имеющих лаконичных названий, одни лишь буквы и цифры. В этой связи темнота царила не только в пещерах, но и на плато, в низинах, лощинах, побережьях сухих морей, кратерах, одним словом, везде, если не считать узкие снежные шапки у полюсов. Горный хребет Шита опоясывал самый большой континент этой планеты, и служил прибежищем одной легендарной личности – ткачихи, некогда бросившей вызов самой Афине. Ведь в числе прочих предназначений богини – покровительство ткацкого ремесла. И случилось это еще в стародавние времена, во времена, когда боги жили среди людей, когда они частенько вмешивались в судьбы своих почитателей, наставляли и направляли целые народы по пути благочестия и благоденствия. Но те времена прошли. Исчезли почитатели, истлели священные талмуды, сожженные в пылу междоусобных войн, минули тысячелетия, не оставив после себя и намека на благоденствие. Остались лишь они, боги, и порожденные временем чудовища, такие как гигантская паучиха с человеческим туловищем по имени Арахна. Она была наказана вечной жизнью в подобном обличии за собственного тщеславия, не позволившего признать неизбежное поражение. Одержимая жаждой мести за причиненную обиду, паучиха долгое время вынашивала грандиозный план восстановления справедливости. Как искусная ткачиха, она плела интриги словно шелковую ниточку соединяла воедино нити судьбы столь необходимых ей людей, исполнителей задуманного, грандиозного по своим масштабам события, столкновения династий создателей этого мира. И начало было положено. Великий небесный генерал Шан Идан, преданное и доверенное лицо императора Ориона, лишен возможности деторождения за печати украденного сердца. Подлое колдовство, по сути своей, являлось клятвой вечной верности принесенной невесте по имени Луашинь, к сожалению, всего Торакса погибшей. А это означало, что рано или поздно, обеспокоенно собственным предназначением богиня любви Афродита, попробует вмешаться в судьбу небесного генерала Шана, любимчика Афины. Что не мудрено, непременно втянет и других богинь в скрытое противостояние с Арахной, и ее марионетками за последние годы, буквально заполонившими Торакс и не только. Месть была сладка, но ее, как принято говорить в чудовищных кругах Мизокса, следует подавать холодной. И поэтому сейчас, будучи перевозбужденной от недовольства из-за найденной бреши в планах, ткачиха нитей судьбы отчаянно старалась прийти в себя и успокоить разыгравшиеся нервы, подавить накатившую панику. Однако терпение паучихи было на грани. «Почему?» надрывно выдохнула Арахна. «Почему Дита послала на задание нимфу? Почему?» По стенам пещеры целым потоком посыпались мелкие камешки. Но чудовище было безразлично. Прочная паутина укутывала это место продолговатым серебристым коконом и при необходимости была готова сдержать и крупный обвал. В этом Арахна была абсолютно уверена. Не обращая внимания, она лишь продолжила громко разоряться, выплескивая накопившиеся эмоции. «Нужно ее убить! Убрать! Спрятать! Отослать!» Паучиха металась взглядом по паутине, на самом деле глядя сквозь пространство и время. «Но как это сделать? Как?»